Каким бы легким ни был дракон, он и впрямь казался очень прочным. Чешуя была жесткая, сидеть на ней было очень твердо. И скользко. «Я упаду», — сказал Трикс. «Непременно упаду». Эллен снова вздохнул. «Сейчас». Чешуя на спине дракона вдруг встопорщилась, и Трикс обнаружил, что проваливается в глубокую ложбинку между лопаток, выставленную мягкой невесомой шорсткой. Потом чешуя над его головой сошлась, оставив лишь небольшое отверстие, в котором темнело небо и блестели между туч редкие звезды. Дракон, тяжело переваливаясь на ходу, подошел к краю крыши, вскарабкался на стену, расправил огромные крылья, взмахнул ими и... прыгнул вниз. Сердце у Трикса ухнуло, голова закружилась. Но Эллин легко и непринужденно перешел в ровный полет, набрал высоту и полетел над ночной землей. — Как здорово! — восхитился Трикс.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 Более всего напоминал гигантского оранжевого цыпленка, но он благоразумно не стал говорить это вслух. — А драконы — магические существа? — Самые, что ни на есть магические, — уверил его Эллин. Под мантией Трикса зашебуршала, и Анет вылетела наружу. — Вранье! Никакие вы не магические! Дракон прищурился, пытаясь разглядеть Анет. Потом сочувственно сказал. — Это еще что такое? Какой-то паразит, живущий на тебе...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 Видимо, радовались. Опустились перекусить на склоне горы, рядом со стадом. Чебан куда-то делся, поэтому купить баранов не удалось. Пришлось взять пару просто так. Тут же вот очень гостеприимные люди, успокоил Трикса дракон. Никогда не спорят, если возьмешь барана другого. Агнет пришлось удовольствоваться пыльцой диких адальвийсов, росших на горной круче. Ночь тоже провели в полете. Ирин объяснил, что драконы умеют спать во сне, продолжая лететь и не сбивая с курса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 Много лет им был облухай, учившийся в университете города Джарума, человек мирный и любящий радости жизни. Приемы в Самаршане стало спокойнее, и с вашим королевством замирились, и даже с хрустальными островами торговли наладилась. Но с тех пор, как вождь кочевого племени Алхазаб, да не сквернит мой род его имя, объявил себя прозрачным богом, все изменилось. Сейчас уже весь Самаршан, от гор Амалай до соляных болот Арокка, от моря Кьорд и до пустыни Нкуш поклоняется Алхазабу,